«Что касается мирских богатств, — продолжал отец, — то через несколько лет ты, несомненно, окажешься гораздо обеспеченнее своих братьев». Ободрённый заботливостью старика, Энджел коснулся другого, более животрепещущего вопроса. Он напомнил отцу, что ему уже двадцать шесть лет,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 и я уверен, что она от нее откажется. «Да, да, знаю. Мерси — славная, набожная девушка. Но не думаешь ли ты, отец, что девушка, такая же целомудренная и добродетельная, как мисс Чант, и хотя не столь сведующая в богословии, но зато знающая толк в сельском хозяйстве не хуже самого фермера, такая девушка подошла бы мне значительно больше?» Мистер Клэр, однако, продолжал считать, что строго следовать учению апостола Павла куда важнее, чем знать обязанности жены фермера. Тогда Энджел, желая добиться своего, но не огорчать отца, начал говорить со всей возможной убедительностью. Он сказал, что судьба или провидение поставила на его пути девушку,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 то она изумительно красива. «А она из семьи, с которой ты будешь рад породниться?» «Короче говоря, она девушка нашего круга?» — спросила изумленная мать, которая тихонько вошла в кабинет во время этого разговора. «С общепринятой точки зрения нет», — твердо заявил Энджел. Я с гордостью могу сказать, что она дочь крестьянина, и тем не менее она обладает истинным душевным благородством. «Мерси Чант из очень хорошей семьи». «Да какой в этом толк, мама!» — быстро возразил Энджел. «Чем семья может быть полезна жене человека, которому предстоит вести трудовую жизнь, как мне?»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 Ведь Энджел не такой человек, для которого ортодоксальность веры его избранницы может сыграть хоть какую-нибудь роль. В конце концов, они заявили, что спешить незачем, но они готовы познакомиться с ней. Поэтому Энджел пока воздержался от сообщения дальнейших подробностей.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 Настал день отъезда. Братья его уже покинули отчий дом, чтобы совершить пешую экскурсию по северу, откуда один должен был вернуться в свой колледж, а другой — в приход. Энджел мог отправиться с ними, но предпочел вернуться к своей возлюбленной в Телботейс. В сущности,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 Мать приготовила ему сэндвичи, а отец верхом на своей кобыле отправился его провожать. Труся рысцой по тенистым проселочным дорогам, Энджел, довольный результатами своей поездки, охотно слушал повествование отца о трудностях его работы в приходе, о холодности его собратьев, а ведь он их любит согласно тому самому буквальному толкованию Нового Завета, в котором они усматривают влияние пагубной кальвинистской доктрины. Пагубной.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 И я ими очень интересуюсь. Такие тонкости, если только можно назвать их тонкостями, превышали однако понимание мистера Клера старшего, и он продолжал прерванный рассказ. После смерти старика Дербервиля молодой человек предался разгульной жизни, хотя у него есть слепая мать, печальное положение которой, казалось, должно было бы его образумить.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 «А все-таки будем надеяться», — сказал мистер Клэр. «Я продолжаю за него молиться, хотя вряд ли мы с ним встретимся по всю сторону могилы. Но, быть может, слова мои, как доброе семя, прорастут когда-нибудь в его сердце». Сейчас, как и всегда, отец Клэра был оптимистичен как ребенок.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 Это была та самая непрактичность, по причине которой Энджел вынужден был стать фермером, а братьям его, по всей вероятности, предстояло быть до конца жизни бедными приходскими священниками. И тем не менее Энджел восхищался ею. Несмотря на еретические свои убеждения, он не раз чувствовал, что как человек он гораздо ближе отцу, чем оба его брата.